Издательство Эксмо. Юрий Никитин. к и с т е п е р а я Читает Сергей Уделов. Часть первая. Глава первая. В любой компашке, даже самый случайный, сразу находится лидер, смешило и один-два любителя готовят шашлыки. Остальные покорно садятся куда укажут, ждут, а участвуют в б у р н о й деятельности в виду интеллигентной зажатости. По принципу подай поднеси. Я тоже из таких. Сразу устроился в шезлонге, приехали отдыхать. Зато Гранде й Лисенко развили кипучую деятельность. По ч т и б е г о м принесли из дома в бумажном мешке одревесный уголь, а Бладинка и Горпина уже в е с е л и с шуточками. Режут на большой разделочной доске мясо на ломтики, насаживают на металлические шампуры, п е р е м е ж а я дольками лука. Мангал по старинке в виде неглубокого рва в земле, хотя в продаже давно уже простые, недорогие из металла удобные и эргономичные. Но то ли руки не доходят, то ли нет смысла, если собираемся раз в году. Да и то. С каждым годом нас все меньше, и мы все ближе к вопросу, а он еще жив. Лукул говорил, что отдых – это смена блюд. Вот г р а н д е а и даже Лысенко сменили зал машинных расчетов на это вот шашлыкотворчество. Лица выглядят куда вдохновеннее, чем на работе. Здесь настоящая жизнь, выкованная в горниле тысячелетий, начиная с до каменного века. А мы все те же кроманьонцы даже п я т и к а н т р о п у с ы с невдалым именинником знакомы лет двадцать, но последние десять встречались только на его днях рождения. Есть люди милые и приятные, но нет необходимости общаться часто. А вот так раз в год поговорить и обменяться новостями, посмотреть, кто потолстел, кто сбросил вес, спросить, почему на этот раз без жены. Самое то. Сам он м а т е м а т и к от Бога. В его ч е р е п е головоломные конструкции. Мог бы взойти на вершины научного Олимпа, но начисто лишен страсти продвинуться в карьерном росте. В норке просто здорово. Слон и не затопчет. Жалование при скромных запросах вполне. Работа и вообще все в мире в порядке. Но я уже знаю, что большая часть его жизни не в этом мире, а в Коне-не-два, где у него развитое хозяйство, а то и замок с кучей слуг, а по дому хлопочет сама Аня м и ж е л а й т и с Места для шезлонгов с а м о е то: прекрасный вид на уютный домик и на площадку с мангалом и длинным столом с вином и закусками. Над шашлыками колдует Дима Лысенко. Самый молодой в нашей команде и Гранде самый старый. Он даже старше меня на полгода, хотя выглядит вообще столетним. Но наверняка переживет. Мелкий и худой, а я крупный тяжелый. Таких среди долгожителей не бывает. Всех нас, таких разных, объединяет общая работа. Даже Гранде, хотя он редко бывает в офисе. Все на удаленке на удаленке. Но ввиду возраста прощаются многие чудачества. А еще из шезлонга хорошо смотреть на деловитых л о п о ч у щ и х Горпину и блондинку. Горпина, моложе даже л ы с е н к о вся в рассвете, румянец на всю щеку, красиво обрисованные под полупрозрачной маечкой вторичные половые, крупные пунцовые губы, вся так налета здоровьем, что вот-вот брызнет сладким з а в у щ и м соком. от которого мужчины сходит с ума и начинается этот самый человеческий фактор, хотя я бы назвал его иначе. Духами вроде бы не пользуется, но ее аура женственности пробуждает все древние инстинкты. А вот блондинка вся за естественность, ни духов, ни украшений, а сама подчеркнута, деловая и только о деле, только о деле, хотя. Возможно, это только в нашем мужском коллективе. Я вздрогнул, когда на запястье мелко задергался фитнес-браслет, мигнул красный огонек. Я бросил опасливый взгляд по сторонам, сказал едва слышно: "Добрый день, Андрей Петрович. Случилось, что на крохотном экранчике появилось улыбающееся лицо моего участкового врача. Я вообще не помню его не улыбающимся." приятный такой человек, даже приятный во всех отношениях, как г о в а р и в а л ехидный Гоголь. У меня кей, ответил он бодро. А вот у вас т р а б ы Как с е р д ц е п о к а норм, сообщил я осторожно. Не норм давно, возразил он. А сейчас и вовсе. Хотя пара лет у вас запасе, если не волноваться соблюдать режим, спать по семь-восемь часов. Питаться растительной пищей и принимать лекарства по списку, что сейчас добавлю вам в файл. Я взглянул с подозрением на экран. Там вместо его лица величественно и с шуршанием страниц развернулся лист с устрашающей шапкой от Минздрава. Что-то многовато. У корцейла больше, сказал он утешающе. Привыкните. Возраст батенька приходит ко всем, даже к миллиардерам, а у них возможности побольше ваших. Но мрут и они. В а ш и х ровесников тесно о т л е к а р с т в е н н о прикроватной тумбочке, а вы орел. Если только ревроксабан и еще там помелочи. Но до жу пора, пора. Два с половиной уже маловато. Начинайте по пять. Сосуды скажут спасибо. А печень? Вместо списка с лекарствами снова появилось улыбающееся лицо. О печени, пояснил он оптимистически, пока запас вытерпит. Живите, еще нет нужды срочной операции. Счастливо. Улыбнулся еще шире, экран погас. Только улыбка, как у чеширского кота, еще некоторое время висела, как 3D-шная реклама здорового образа жизни. Я слабо дернулся. Что значит, нет нужды в срочной? А несрочной уже на пороге. Датчики на руках и шее. Что-то совсем охамели. Правду выдают. Нет бы тоже успокоительные фейки, как везде в этом сумасшедшем мире. Сердце как подслушивает. Внезапно сжалось, остро колнуло ь под лопаткой. Я задержал дыхание и, стараясь сделать это незаметно, помассировал левую сторону груди. Не стихло, но прилив крови сработал и з острой перешло в тупую ноющую. Я сделал пробный вдох, мелкий не глубокий. Прошло. Задышал чаще, стараясь не перейти черту, за которую у д а р я т с новой силой. В нашей компании большинство молодежь, хотя и не совсем, но когда разница в д е с я т о к и больше лет, то да, еще порох они не х а л и Впрочем, даже Дима л ы с е н к о несмотря на крайнюю молодость, активный участник борьбы за вечную жизнь и пренебрежительное старение, все свободное время вагитации за то, чтобы правительство всех стран обратили наконец-то внимание, что все умрём, если не предпримем срочных мер. Остальным тоже хотелось бы жить вечно, но никто пальцем не шелохнёт. Чтобы устраивать митинги, шествия, выдвигать т р е б о в а н и я к правительству, выделить больше денег центрам, занимающимся проблемами продления жизни. Века, даже тысячелетия, культивировались презрение к смерти и достойная гибель в бою. Сейчас все еще постыдно говорить, что не хочешь и даже боишься умирать. Мы все конформисты. Боль в груди постепенно рассасывается, словно расползается по всему телу. Я наконец-то вдохнул всей грудью. Не кольнуло, все в порядке. Я ощутил, что панические мысли начали испаряться. Дескать, посмотри, как красиво смотрятся нанизанные на шампур ломтики жареного мяса, будто крупные рубины в короне султана. а л ы с е н к о Уже р а з л и в а е т шампанское в тонкостенные фужеры. А золотистое вино играет и с к р и т с я сотни серебряных пузырьков ринулись к поверхности, стараясь обогнать друг друга. Подошел и тяжело опустился в соседний шезлонг невдалый, грузный и волосатый, борода как у Карла Маркса. Я сначала всякий раз вспоминал Герберта Уэлса. Что с нескрываемым раздражением говорил охоленый чаще волос создателя капитала. п о т о м вспомнил, некоторые запускают бороды либо как грей, что укрывает горло от частых ангин, либо с к р ы в а ю т изродованные челюсти, а все остальные просто ленивые дураки. Бриться им лень, тяжело и дорого. Не в д а л ы й не ленив, просто импозантен. Часто чудится, что вытащит из верхнего кармана жилета толстые часы с выпуклой крышкой, щелкнет ею, а там с галактической неспешностью двигаются две механические стрелки и скажет важно, что пора велеть прислуге подать от к у ш т ь окрошку, а еще графин с домашней настойкой для у с л о ж н е н и я телесности. В остальном полностью с о о т в е т с т в у е т фамилии. Наши фирмы в одном здании. Все друг о друге знаем. Даже то, что у него все валится из рук, р а б о т ы делает через а ф е д р о н Спасает лишнее стандартное мышление. В любом брейн-сторминге сумеет вбросить пару перспективных идей. А баги замечает сразу, едва взглянет на огромное поле с сеткой сложнейших формул. Странный выверт мозговой деятельности. Как у некоторых аутистов, что не могут шнурки завязать, но считает на уровне суперкомпьютеров. Правда, не вдал и нормальный самец, хотя интеллигентен по самое не могу. Аутист такими не бывают. А для меня он что-то вроде супермодели, ни на что не п р и г о д н ы Смотришь на них и думаешь, а на хрена? о т д ы х а е м Спросил он из глубины шезлонга с полотняным днищем. Что-то и мне это уже ф е д р о н н а Что? Уточнил я, стараясь, чтобы сдавленный болью голос звучал нормально. Да эти шашлыки, пояснил он, как д и к а р и какие-то, традиция каменного века. И боимся вякнуть, что херня это, как будто признаемся, что импотенты. Я покосился на него с интересом. Похоже. Тоже вошел в возраст, з а п р о с а которого не поймут существа помоложе. Сейчас им кажется, что и всем д е с я т лет будут болеть за Спартак, обожать, а не м е ж е л а й т е с ь и вообще останутся теми же, что и сейчас, только прибавится годков. Нет, начинает понимать или пока что просто чувствовать, что все не так, как на самом деле. Становимся другими, но объяснить не можем. Нет терминов. Можем только мямлить н е н а в и с т н о е молодежи. Вот д о ж и в е ь д о моих годов. Как поживает ваша и вечная весна? Поинтересовался я. Не готов перейти к нам на полную ставку. Он ответил вялой с неохотой. У нас тихо. А жалование норм. Я ж ни в какие Турции летом не прыгаю. У меня свой замок во втором к о н а н е Я покосился с интересом. Баймеш т а к о е с т а р ь е хотя, конечно, в свое время это было нечто, почти как первый, хотя на Сиколы принято поплевывать высоко. Ностальгия мучит. Он покачал головой. Да нет, другое. Есть и по ностальгичнее. Просто в этой я фактически один. За полгода только двух видел, пробежали вдали, меня вряд ли даже заметили. Я сказал с удивлением. Тогда какой смысл фирме держать сервер? Он посмотрел с интересом. Для меня никто держать не станет. Я не миллиардер с причудами. Просто первые п о л с т о л е л о в все проскакивают быстро, а потом группируются в землях, которые для меня пока недоступны. А я не спешу, видишь ли, впервые играю без доната. Я предложил дружески: д е н ь ж а т подкинуть?" Он поморщился: "Да иди ты, донат пустяковый, а я раньше сам знаешь, какие суммы вкладывал. Можно было шикарную квартиру купить в Москве, в районе Бульварного. Ну тогда был молод, стремился к победам." А для этого шмот хай-левел и все такое. Любил драться, постоянно собирал команду и делал набеги на селы и даже города. И я переспросил. А теперь? Он двинул плечами. То ли постарел, то ли переел, но ну, в общем просто играю, наслаждаюсь процессом. Впервые вижу графон, те красивости, что дизайнеры в ы т и т ю л и в а л и для нас. Представь себе, даже читаю задание, и не просто кликаю, и бегу по указанному адресу, а там, знаешь, какие красивые истории разворачиваются. Хорошие авторы старались. Но п о л е в л а м и д е ь Уточнил я. Не спешно, сообщил он. Во-первых, наделал твинков для сбора р е с о в даже сливал левлы, чтобы дроб не уменьшался. освоил профы к у з н е ц а портного ружейника даже аптекаря удлиняет процесс но куда спешить зато сам знаешь сделанное своими руками всегда лучше купленного в магазине или даже подобранного и поднимаюсь по левелам хоть и очень неспешно зато с легкостью еще бы согласился я Когда свои доспехи, бежа и оружие, враг не устоит, понятно. Он взглянул с вопросом в глазах, но увидел, что я серьезно. Скрачено е оружие, да еще заточенное по самой не могу всегда лучше купленного или выбитого. Ты как? Я чуть помедлил с ответом. Не все еще готово. Раскрывать карты рано. с к а з а л осторожно. Я играл еще с диггеров. Потом сам начал мастерить. Когда-то можно было одному, а теперь у меня фирма, как ты сам наверняка знаешь. п р о б а в л я е м с я по мелочи. Сами делаем игрухи, не баймы, а так по мелочи для смартфонов. Он взглянул остро. Только не говори, что и будешь п р о б а в л я т ь с я Ты всегда б ы л т и х и м но амбициозным, как гнибал. Я ответил вяло. Поздно. Возраст. Делать байму, напомнил он. Это не г и р я м и ж о н г л и р о в а т ь Важнее о п ы ты понимание, куда плыть. По т е ч е н и ю против течения или куда тебе надо. Ты всегда как-то угадывал, где, что и как. Даже в о й н у в Средней Азии т ю т е л ь к а в т ю ч е л ь к у От Мангала в нашу сторону повернулась Горпина, раскрасневшаяся и п ы ш н о г р у д а я Прокричала звонко и весело. Мальчики, первая партия готова. Я сказал: Крикни, подойдем ко второй. Ленивец, буркнул он и повернув голову проревел мощно: Горя, п е р в ы м молодым и голодным, а мы уже старые. Мы не старые, возразил я, просто устатые. И шашлыки у нас не первые. Уже все не первое, ответил он с тяжестью в голосе. Грустно, зато знаем все наперед. Жить скучнее, но безопаснее.